Глава 3. Лили. Прихлебываю кофе и смотрю в окно. На улице начался ливень, и я решила переждать его в кофейне рядом с театром. Кристофер оказался прав, меня не уволили. Однако с вариацией все же сняли. А еще Дженнис игнорировала меня весь остаток вчерашнего дня и сегодня тоже. Завтра последний день, чтобы дать ответ Кристоферу, а я так ничего и не решила. Если останусь в трупе Питера... то до конца дней буду подпирать задники в последней линии кардебалета. Но если приму предложение Хейза, то не увижу родных еще целый год. И не только родных. Я вообще никого не увижу, кроме тех, кто имеет отношение к его труппе. Закрытый театр и годовой контракт. Как только до меня дошел весь смысл, первоначальная радость улетучилась. И почему Кристофер набирает труппу уже сейчас, а не после весеннего фестиваля? Начало сезона уже давно прошло. Хотя, если театр закрытый, то они явно не ориентируются на общепринятое расписание. «Лили Брукс, это правда ты?» — окликает меня до боли знакомый и ненавистный голос, и я с неохотой поворачиваю голову. «Привет, Катрина», — выдавливаю из себя подобие улыбки. «Вот уж не думала встретить здесь, в нее кроиде своего закадычного врага. Наши мамы дружат, но вот про нас этого сказать никак нельзя». Катрина не взлюбила меня сразу. Уж не знаю, чем я ей так не угодила, но эта стерва решила превратить мои школьные годы в сущий кошмар. Надо сказать, ей это удалось. Уже вскоре многие дразнили меня и унижали. Кто-то открыто, кто-то за спиной. Я подозревала, что за каждой мерзкой сплетней стоит Катрина, но доказать не могла и перестала обращать внимание на нападки и перешёптывания. «С одной стороны, это была хорошая закалка, с другой стороны, именно поэтому я и решила покинуть родной город. В маленьких городках выпуск из школы не значит ничего. Твои одноклассники в итоге окажутся твоими коллегами и продолжат тебя гнобить». «Что ты тут делаешь?» — Задает Катрина вопрос, который вертится у меня на языке. «Но я не спрашиваю ее о том же». Не спрашиваю, почему она так дорого и со вкусом одета. Не спрашиваю, кто уложил ее светлые волосы в элегантную прическу. Не спрашиваю, откуда у нее деньги на брендовую сумку и туфли. Не спрашиваю о драгоценностях в ее ушах и на руках. А просто отвечаю. «Как видишь, пью кофе». «Ха, посмотрите на нее, Она кривит губы в презрительной усмешке. «Родители дом заложили, а она шастает по кафешкам, тратя их кровные денежки». «Хороша, дочь, ничего не скажешь». Смысл ее слов доходит до меня слишком медленно, и в первое мгновение я не нахожусь, что ответить. Заложили дом? Но зачем? У них ведь были сбережения, чтобы оплатить мою учебу, Или нет? Ой, ты чего так смотришь? Будто не знала. Я думала, что... Думала она. Резко перебивает меня Катрина. Да у тебя в башке одни батманы и фуэте. Вращение на одной ноге. Вот как есть чудачка. еще и сволочь. Она разворачивается, чтобы уйти, но я останавливаю ее начисто, игнорируя ее едкие слова и тон. Сейчас это вообще не важно. «Погоди, Катрина, присядь, пожалуйста, и расскажи мне все, что знаешь». «Так ты правда не знала?» — обернувшись, спрашивает она, уже без издевательских интонаций. «Да, я не знала». «Что ж...» Катрина устраивается напротив меня и вновь окидывает изучающим взглядом. «А что они сказали тебе?» что у них есть сбережения, чтобы оплатить мою учебу. Я возвращаю им по частям, каждый месяц перевожу часть зарплаты на их счет. Но мама говорит, что это не обязательно, они справляются». «Вздор! Уж не знаю, что там насчет сбережений, но твои родители заложили дом, чтобы отправить тебя учиться в эту академию. Проценты и так были немаленькие, а с каждым годом только растут. И теперь твоей семье едва на продукты хватает. В городе давно судачат, что ты сбежала, обчистив родителей до нитки». «Неужели не слышала?» «Не слышала». «И что будешь делать?» «Верну родителям долг». Не задумываясь ни секунды, отчеканиваю я. «Каким интересным образом?» Катрина прищуривается. «Сколько ты тут зарабатываешь? Видимо, мало, расшлёшь им крохи». «Я разберусь». «Ляжешь под кого-то? Ну а что еще ты можешь? Ты ведь по факту и так торгуешь телом. Так какая разница, где раздвигать ноги, на сцене или в постели?» Вспыхиваю. «Послушай, Катрина, я не в курсе, чем я тебе так не угодила. Но хватит уже оскорблять меня. Мы давно не в школе». «Не угодила?» — скидывается она. «Мама постоянно ставила тебя мне в пример. Лили то, лили сё. Достала. Ты меня просто достала. Но я ведь тут ни при чем. Так почему ты вымещаешь злость на мне и сравниваешь с проституткой?» Я замолкаю, вновь оценивая ее внешний вид, а потом произношу, не подумав. «Или ты говорила о себе?» «Да пошла ты, Брукс!» — Катрина вскакивает с места. «Катись ты со своим балетом!» Она покидает кофейню так быстро, что стук каблуков кажется оглушительно громким. Затем хлопает входная дверь, и все наконец, стихает. Да, но зачем надо было озвучивать последние мысли вслух? Может, у нее просто жених богатый появился. Катрина же красивая, внешность у очень притягательная и сексуальная. На таких, как она, мужчины слетаются кучей. Ладно, пофиг, в любом случае это ее личное дело. Достаю телефон и звоню маме. Отвечает она не сразу, а когда я слышу ее голос, он кажется мне очень уставшим и расстроенным. «Лили, ты что-то хотела?» «Да, мам. Я хотела узнать, сколько вам осталось выплатить по залогу». Сначала мне кажется, что она не ответит. Но потом мама вздыхает и озвучивает сумму, от которой мне становится плохо. Даже если я устроюсь на вторую работу, мне столько и за год не заработать. Остается лишь один вариант. Принять предложение Кристофера и, возможно, влезть в долги. Я достану деньги мама. Произношу, стараясь, чтобы голос не дрожал, но мои старания с треском проваливаются. Лили, нет, не говори ничего, я верну долг. Мне нужно идти, мам. Передавай привет папе и Ребекке. Нажимаю «Отбой» и смотрю на визитку, зажатую в другой руке. Я колеблюсь всего минуту и, наконец, набираю его номер. Кристофер отвечает после второго гудка, словно ждал моего звонка. «Мисс Брукс, чем обязан чести слышать вас?» Его голос насмешливый и холодный. «Совсем не такой, как в нашу первую встречу, и почему-то сейчас Кристофер обращается ко мне на «вы». Я немного тушуюсь, но быстро беру себя в руки. «Я согласна работать на вас». произношу четко и уверенно. Но у меня есть условия. А вот это уже интересно. Думаете, что можете ставить мне условия? Вы хотите купить меня или нет? Допустим, да. Тогда перечислите мне всю сумму сразу. Дерзко, мисс Брукс, очень дерзко. Я глубоко вздыхаю, приказывая себе успокоиться и повторяю. Так вы хотите купить меня или нет? Сердце колотится, ударяясь о ребра, Кровь стучит в висках с такой силой, что я глохну. Если он сейчас пошлет меня, то я не представляю, где еще мне достать такую сумму. «Смелое требование, мисс Брукс», — отвечает Хейс после недолгой паузы. «А если вы не потянете, если вдруг через месяц окажетесь ненужной нам, вы можете гарантировать, что этого не случится? Вы настолько уверены в себе?» «Уверена. Если вы сомневаетесь, то не тратьте моё и своё время». Он усмехается, а я чувствую, как по спине и между грудями стекают капли пота. Не перегнула ли я? Может, стоило прикинуться бедные, и несчастной и давить на жалость, а не строить из себя крутую? Нет, быть жалко этого бога. Таких людей не уважает никто. А мне важно, чтобы Хейс уважал меня. Сама не знаю, почему. Я так понимаю, вам очень нужны деньги, мисс Брукс. Это мое личное дело. Если вы передумали, не передумал. Обрывает он меня. «Скиньте реквизиты для оплаты и электронную почту. Через 10 дней начинаются репетиции. Вы должны прибыть на место за два дня до начала работы. Все подробности и инструкции будут в электронном письме». «Получается, у меня есть свободная неделя?» Спрашиваю, дрожа всем телом и все еще не веря в свою удачу. «Я смогу провести ее дома?» «Делай, что хочешь, Брокс». Резко переходит он на неформальное общение, и в его голосе проскальзывает раздражение. «За эту неделю ты должна сдать весь перечень анализов и пройти полное обследование организма. Мне не нужны сюрпризы в виде хронических заболеваний или чего похлеще. В каком городе ты пройдешь проверку — без разницы. Главное, в назначенное время — прибудь в порт и сядь на паром, имея на руках все справки и документы. Остальное меня не касается». Сказав это, Хейс отключается, а я все никак не могу прийти в себя. Я не только помогу им погасить долг, но и увижу родителей и сестру. Неужели я, наконец, вытянула счастливый билет?»